Глава 1353. Вероломный. Ван Бууле внезапно поменялся в лице. Когда рука стала опускаться к нему, он со всей возможной скоростью рванул из-под тени на свет, вот только давление гигантской длани было слишком сильным. Порождённая им буря заставила его пошатнуться, не оборачиваясь он помчался дальше, преследующий его палец обеднился с огромной рукой. Место, где палец был разрублен, постепенно затягивалось. Это не ускользнуло от внимания Ван Бууле, ему пришлось прибавить ходу. После присоединения пальца ладонь неспешно сжалась к кулак, соединившиеся пальцы как будто достигли какого-то консенсуса, ибо они вновь разошлись в стороны, после чего рука ещё быстрее погналась за Ван Бууле. «Это какое-то издевательство!» — мысленно посетовал Ван Бууле. С одним пальцем он ещё мог справиться, но против целой ладони без истинной сущности у него не было никаких шансов. Он боялся, что совсем скоро его нагонят и поглотят. Ситуация не из простых, но он не жалел, что поддался жадности. Не зря говорят, что богатство и почёт добиваются в риске. Отпусти он палец, то никогда не смог бы усилить свой магический закон обжорства, что позволило ему набрать 600 метров роста. Несмотря на скверное положение, Ван Буэлэ был доволен. В лачарь нужного света он, убегая от руки, пролетел мимо чон линзы остальных, Адепты плоти поражённо уставились на Ван Почувствовав Почувствов ладонью ярость, у них кровь отлила от лица. Они переглянулись, в глазах друг друга помимо изумления от силы Ван Буэлэ, они прочитали невысказанный вопрос. «Неужто новый лорд обжорства сложит здесь голову?» Даже фанатичная Вера Чен Лензы в Буула слегка пошатнулась. Глядя позорное бегство своего благодетеля, он открыл рот, но так и не смог подобрать подходящих слов. Иван Буэлла чувствовал, как подступает головная боль. Он был чрезвычайно быстр, но ладонь ничуть не уступала ему в скорости. Судя по всему, сама она никогда от него не отстанет. Даже когда он нырнул в туман, она последовала за ним. Ниже туманного слоя в небе она тоже не отстала. Складывалось впечатление, что она будет гнаться за ним целую вечность. Несколько раз ладонь загадочным образом ускорялась и после рывка сжимала пальцы. Каждый раз она ловила лишь воздух но такие её попытки всё сильнее выводили Ван Буэлла из себя. «Так не может больше продолжаться!» «Чем дольше продолжается погоня, тем опаснее будет моё положение!» Ван Буэллэ с тревогой посмотрел вниз. В глазах на мгновение вспыхнула внутренняя борьба, но секунду спустя она сменилась решимостью. Во вспышке света он сменил направление и спикировал вниз. Раз он не мог оторваться от ладони ни на большой, ни на малой высоте, то остался только один путь – под землю! «Посмотрим, сможет ли ладонь отбиться от моря чужеродной воли под землей». Ван Буэлэ летела вниз настолько быстро, что после контакта с землей он без малейшей паузы погрузился на большую глубину. Огромная рука, его неутомимый преследователь, с грохотом обрушилась на землю и стала погружаться в неё, словно горячий нож в масло. Погоня продолжалась. Вскоре Ван Буэлэ погрузился на 6 километров. Разрозненная воля на этой глубине была очень опасной. Однако Ван Буэлэ сбавил скорость. Чувствуя себя за спиной огромную ладонь, он продолжил спуск. На глубине в 12 километров Ван Буэлэ, рассеяв магический закон обжорства, понял, что сейчас чувствовал себя намного спокойнее, чем при первой вылазке. В то же время он заметил, что преследующая его ладонь под влиянием моря чужеродной воли немного замедлилась, да и между пальцами возникла некая дисгармония. Это немного приободрило Ван Буэлэ, Когда он пробился на глубину более чем в 15 метров, до него донёсся едва два слышный зов о помощи. «Спаси меня! Спаси меня!» Зов обладал странной силой, от которой волосы встают дыбом. Магический закон обжорства внутри ван было заклокотал, а сам он почувствовал себя плохо. Хорошая новость заключалась в том, что пальцы огромной ладони пришли в ещё большее замешательство, словно они могли в любой момент разделиться. Стиснув зубы, Ван Бууэлэ поспешил на голос. А уже спускался под землю, только в другой части мира. Зов был своего рода маяком. На чей свет сейчас двигался Ван Буэлэ. подземная пещера была всё ближе и ближе. Когда догорела благовонная палочка, голос стал чётче. Теперь он действовал на Ван Буэлэ. У него загудела голова. К счастью, магический закон обжорства в этой ситуации действовал крайне эффективно сдерживая негативные воздействия и оберегая рассудок Ван Буэлла. Следующая за ним ладонь не могла похвастаться чем-то подобным. Из-за влияния чужеродной воли дестабилизация пальцев достигла пика. Внезапно они отделились от ладони. Пять пальцев и ладонь разделились в разные стороны. При виде их отступления Ван Буэллэ с облегчением выдохнул и мысленно посетовал, что сморщенному пальцу удалось улизнуть. «Он ждёт меня», – прошептал он. Ван Буэллэ задумался. В итоге он не стал возвращаться, а продолжил двигаться назов. зов. Изначально он планировал попасть туда. Он очень хотел увидеть, поэтому не было никакого смысла возвращаться. Стоило догореть благовонные палочки, как Ван Буэлэ достиг точки, после которой не смог больше терпеть. В этот момент стена земли резко закончилась. Дальше лежала просторная пещера. В ней парил силуэт, из чьего тела во все стороны расходились щупальца, и Они постоянно сокращались, высасывая жизненную и духовную силу, после чего переправляли её в неизвестное место. Разразненная воля здесь была невероятно волатильной, голова Ван Буэлэ так разболелась, что казалось, и сейчас она просто взорвётся. Покрасневшими глазами он посмотрел на человека в пещере. «Спасти меня!» В воздухе парил жутко худой мужчина, кожа до кости, однако испускаемое им давление ничуть не уступало истинной сущности Ван Бола на пике силы. Похоже, загадочный мужчина заметил Ван Буоле. Его глаза медленно открылись, явив двойные зрачки. Этими странными глазами он посмотрел на Ван Буоле, но уже в следующий миг, разглядев его как следует, он прищурился. Его жутко затрясло. Ни с того ни с сего он стал излучать ужасающую ненависть. «Император! Ты вероломный подлец без чести и совести!»